Глава семнадцатая. Лонкну. Когда Лонкну встретила Гуанини, она сразу признала ее учителем и без усилий достигла просветления. В буддийской литературе это первое упоминание о мгновенном просветлении, о цветке, расцветающем в пустоте, там, где нет дерева Бо, трудных обетов, нет зимы и лет, только весна. только приемлющее объятие всеединого сострадания. Также это первое упоминание о столь благословенной женщине. Гуанинь сказала ей, «Теперь, когда ты знаешь меня, ты знаешь, что исцеление предшествует лечению. Любовь – глубочайшая форма принятия. Это беспредельная возможность единого сердца, позволяющая в сорадовании соприкасаться с другим. При помощи чистой речи, слов лекарств, ты достигнешь сердец тех, кто жаждет освободиться. Тех, кого сильнее всего влечет дух, привлекает великое одиночество. Это томление по полноте. Они не могут понять, почему начали свою жизнь вместе подобно маду, не осознавая, что таков был первый необходимый шаг на пути к обретению плода. Порой нужно разбить сердце, чтобы оно открылось, и лишь тогда его возможности обнаруживаются во всей полноте. Такая боль прекращает нашу боль и принимает других, чтобы успокоить их страдания. Такова природа этого ужасного и волшебного мира, в котором ты родилась, чтобы обрести чудо. Не думаешь ли ты, что у меня ушань было иначе, в запятнанном кровью дворце, В грязной рутине женского монастыря, среди причитающих демонов аду. А разве смогла бы я иначе найти Дхарму, бесценную жемчужину Уммани Падмихум, которая привела меня в безмолвие полного принятия чистой земли, великого освобождения от страдания, формулу праджини парамиты Сутры сердца, в которой исчезает все, кроме безусловной любви, все, что омрачает, Полноту бытия. Когда ты воспримешь эти наставления в мудрости, сможешь вдохнуть чистое сострадание ее великой мантры Гаты-гаты Парагаты, бодхи Бодхисваха, которая стирает препятствия для нашей изначальной благодати. Уходи, уходи, уходи за пределы, уходи за всякие пределы. Пусть не останется ничего, кроме ясности. Изначальное исцеление истока песни — твое достояние. Отдавай его, как посланница моей доброты. С тех пор нуждающиеся, которые приходили к Лонкну, находили, что ищут свой изначальный лиг. Лонкну, уже достигнув просветления, спросила: «Кому мне теперь молиться?» Гуанинь ответила. Молись милосердию, которое соединяет сердца, любви, которое привлекает доброту, щедрости, которые служат нуждающимся, прощению, которое приводит одинокого дхарме, состраданию, которое пробуждает бесформенное. В ходе обучения Лонг-ну исцелению Гуанинь передала ей технику обращающего слова, которое обращает человека к реализации. Поэзия – это путь в подсознание. В ней мы находим слова, чтобы выразить невыразимое. Он проявляет интуицию, обнаруживая наше более глубокое существо. Она с легкостью воспевает любовь и священны. Поэт, словности кладов может своим дыханием творить дикое празднество или шепот откровений. Стихи странствуют по чужбине ума, чтобы пересечь пропасть, ведущую в просторы сердца, где рассудок имеет суждения, которых он не может понять. Между мирами поряд тысячи стихотворений погибшим детям и возлюбленным, которые ушли, не успев попрощаться. Такие слова приносят успокоение. Лекарство поэзии открывает сердце, пробуждает озарение, призывает свет. Очищая дорогу в сердце, оно обращается к нашей страдающей части. Лечебные качества поэзии обещают тайное исцеление. Гуанинь говорила, что наша работа состоит в том, чтобы выносить это тайное исцеление на свет, выражая его собственными словами. В нас есть слова, которые не знают, как появиться на свет. Слова, таящиеся в нашем костном мозге, боящиеся показать себя, боящиеся, что мир погибнет, когда их произнесут. Слова, которые пересекают реку боли, которые хотят рассказать миру, сколько любви таится за нашим страхом. И некоторые из этих слов иногда умудряются жить среди нас, когда мы слушаем их с доверием. Слова, что вращают наш компас, гнев и одиночество, Влекутся в другую сторону интуиции и прощения. Слова милосердия и сострадания, слова, в существовании которых не верилось. Слова прячутся в страшнейших местах, под камнями в облаках, в моменте дружеской доброты, в моменте твоей щедрости, в стихах в их первой строке, радостно вступая в поющее сердце, когда близко висит луна, когда веришь ночь. Слова таятся даже в других словах. Милосердие таится в миге сомнения. И думаешь, сколько можно доверить языку, перу. Призовем их истинный голос появиться на свет и спеть свою изначальную песнь. Она говорила, что такое шаманское лекарство, возвращающее тайное слово, когда сердце человека созревает, часто лучше всего передается посредством воззвания сердца, которое проявляет интуицию. Так мы даем голос тому, что остается скрытым, в неожиданном подъеме, открывающем пути к сердцу. Правильное слово в нужное время – сильное лекарство. Такие слова – благословения в тех состояниях ума, когда страдание имеет лишь очень смутные альтернативы. Это слова, передающие благодать – «проблеск нашей безмятежной, глубинной природы». Они покоятся в нашем стремлении к благополучию другого. Сколько же силы в этих лечебных словах, когда их шепчут в ухо умирающего? Или в ухо тех, кто мог на мгновение позабыть о необъятности своего духа? Разница, сказала она, между обращающим и скрытым словом, состоит в том... сколько времени требуется, чтобы узнать то, что всегда было и есть. Бывает нежданное слово, которое может заставить нас оставить за спиной наш старый багаж и пуститься в путь в поисках нашего истинного сокровища. Иногда случается, что мы считаем свои вдохи в глубине удивительного потока, проходящего сквозь лабиринт окружающей сердца, сильно изношенный в попытках его пройти – И исчезает подрезок, из-за чего мы остаемся влюбленными без всяких земных причин. Слова, которые обращают нас к освобождению, как слово «возлюбленное», сказанное умирающей монахине, слово «щедрость» дарителю, милосердие изнуленной матери, прощение, когда сердце превращается в камень, помни, когда мы забываем, любящие доброта — когда вещи нет более далекой для нашего ума, или примирение, когда два человека в одинаковом состоянии ума говорят, что между ними нет ничего общего. Вдох, что это за слово? Выдох, спрятанный во всем. Каждый вдох раскрывает скрытые и нерожденное. Вдох и выдох в сумасшедшем доме или на подушке для медитации. чтобы найти слово достаточно разумное, чтобы спасти нас. Когда Лан спросили, как можно найти Куаннинь, она ответила: пусть это тело родится, позволь сознаванию пребывать на уровне ощущений, почувствуй, как дыхание дышит само, вдох-выдох. расслабляй живот, когда наблюдаешь, как поднимается и опускается живот. Пусть дыхание само входит в расслабленный живот. Нет сопротивления, нет напряжения. Замечай сознание, как свет познания в уме и теле. Этот свет распознает сознание, растворяясь в безмолвии и бессловесных ощущениях. Не за что держаться. Ничего не остается, кроме священной пустоты, что источает милосердие. Отпускание это свобода от того, за что держишься. Сдача это победа. Проявление внезапной любящей доброты. И вот я здесь, чистое сознавание.